Глава 10. Помощь. Последовала немая сцена, длившаяся пару секунд. Маги переводили взгляды с меня на окровавленного страйка, явно не понимая, кто мог нанести такие ранения полноценной опоре. Мою персону в расчёты не похожи почему-то не брали. А, а вы, ребята, сильны? На лице старика вновь появилась счастливая улыбка. Он явно был рад появлению этой группы. Его, очевидно, не сильно заботили собственные раны. У меня вообще возникло ощущение, что он их попросту не ощущал. Впрочем, на старике сфокусировались лишь двое магов, что входили в свит у главы школы. Не знаю, что они сделали, но воин почему-то замолчал, уйдя в собственные мысли. Сам же директор школы двинулся в мою сторону, из-за чего мое тело рефлекторно сделало шаг назад, а руки сжались крепче на одиноком, что уже принял свою привычную форму — А я ощутил болезненную слабость. Вероятно, последняя атака истратила все магические силы, что у меня ещё оставались. Эффект от третьего и четвёртого движений окончательно развеялся и уже не мог поддерживать меня. Приходилось прилагать усилия, чтобы попросту стоять прямо. Но седьмой уже начал собирать из окружающего пространства доступную магическую энергию, стараясь как можно быстрее восстановить хотя бы часть сил, лишь бы хоть чуть-чуть удалось потянуть время. Конечно, я не мог не отметить немного потрупанный вид главы школы. Его обычно идеально белое одеяние сейчас было перепачкано серой землёй, кровью и в нескольких местах даже обгорели. Примерно представляя, какими силами располагает глава одной из самых могущественных золотых школ мира, я мог предположить, что столкнулся он с чем-то экстраординарным. Вероятнее всего, с самим Белым драконом. Мужчина поднял руки, явно пытаясь сказать мне, что не собирается угрожать. За его спиной я видел всё так же лежащую у стены без сознания Алису. Седьмой утверждал, что она жива и даже не получила действительно серьёзных травм, что хоть немного успокаивало. Я заметил, как на руках Стрейка сверкнули новенькие костяты, словно недавно я не уничтожал их во время своих атак. Носил с собой запасные, вероятнее всего. Ян, услышать своё имя в такой ситуации для меня было несколько неожиданно. Ко мне обратился сам глава школы, небольшими шажками приближаясь, он даже не обращал внимания на присутствие враждевной опоры мира, находящейся в нескольких метрах от него. "Послушай, я понимаю, что сейчас ты видишь во всех окружающих врагов, но это не так. Ты ни в коем случае не должен доверять существу, запечатанному внутри тебя. Это самое настоящее бедствие, которое может окончательно разрушить соцветие миров. Ян по вернам" Мы извлечем существо, и этот кошмар закончится навсегда. Для всех миров. В ином случае, эта тварь внутри тебя станет причиной полного и бесповоротного падения всех миров соцветия. Я слушал главу в полуха, смотря на лежащую без сознания сестру. Алисе выжгли память, и даже больше, попытались уничтожить память о ней у всех, кто когда-либо знал ее. Клан отвернулся от нашей семьи, отказавшись от попыток спасения своего величайшего медиума. Я сам в какой-то момент чуть не забыл о существовании Алисы, исключительно из-за упрямства и нежелания отступать, продолжая искать её и фактически гоняясь лишь за её тенью. Почему я должен верить таким людям? Почему должен доверить свою жизнь и уж тем более дать возможность забрать звезду? Ведь именно о нём глава школы сейчас говорил. В этот момент со стороны, где находился старик, раздался взрыв силы. У меня мгновенно заложило уши от раздавшегося яростного удара. Лишь благодаря вовремя вмешавшемуся седьмому, который сумел в какой-то степени уменьшить силу воздействия взрыва, я сумел расслышать полное раздражение в голосе воина. Вы никак забыли о моём существовании. Я успел заметить, как оба мага из свиты главы общими усилиями подняли щиты на пути удара стрелка. Из-за чего тусклый и обгоревший коридор озарила яркая синеватая вспышка. Магический щит ощутимо прогнулся под ударом воина, но тот напор выдержал, хоть и пошёл трещинами по всей площади. А ещё в это же время, перекрывая грохот удара, в моей голове появился голос седьмого. Носитель, сюда продолжают стекаться большое количество сильных существ. Все они направляются к нам. Также сообщаю, что большая часть людей, находившихся в соседнем зале, где вы недавно нашли сестру, уже практически проснулась. Тем временем мужчина в белом приблизился ко мне на расстояние нескольких метров, воспользовавшись тем, что я не реагирую на него. Ян, позволь нам помочь тебе. Клянусь своей силой и наследием школы, мы не причиним тебе вреда. Ты уже наверняка понял, что в тебе течёт необычная кровь. Глава школы протянул руку, демонстрируя, казалось, на практике своё желание помочь. Утренняя звезда. Уже больше не думая ни секунды, я мысленно обратился к существу, запечатлённому у меня в сосуде души. Я тебя слушаю, парень. Тут же отозвался он. Мне даже не пришлось совершать какие-то манипуляции, чтобы докричаться до него. И такое ощущение, что звезда, говоря со мной, улыбался. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление по тому, как он ответил мне. «Мне нужна твоя помощь. Вытащи меня и сестру из этого места. Сделай всё, чтобы Алиса была в безопасности. Мне не важно, что при этом произойдёт со школой и с теми, кто попытается тебя остановить». «Ты довёл себя до печального состояния, парень. И всё из-за своего упрямства. Предлагаешь мне использовать твоё тело, даже несмотря на полученные травмы? Ты же понимаешь, с чем столкнёшься после пробуждения?» «Не думаю, что тебе понравится это состояние». «Мы с седьмым значительно укрепили тело и увеличили его возможности с момента твоего последнего появления. Уверен, оно выдержит. К тому же ты всегда поглощаешь тени убитых тобой существ. Ведь так? А это, как мне думается, огромная прорва энергии», — ответил я ему. «Конечно, если бы использовал звезду сразу, всё бы решилось, скорее всего, куда проще. И для меня, и для Алисы». Но от чего-то где-то внутри мне было глубоко противно сама мысль о том, чтобы передавать своё тело такому существу, как Утренняя звезда, и я ничего не мог с собой поделать. Всё внутри выступало против такого решения. Ну, хорошо, парень. Я помню, как обещал тебе спасти сестру, если ты дашь мне такую возможность. Но за это я хочу сутки твоей жизни. И это не турк. Согласен. Ответил я, ощущая, что только что заключил сделку с самым настоящим демоном. Белый дракун с несколькими товарищами, женщиной-медиумом и профессором Зиновьевым быстрым шагом шли по коридорам комплекса под территорией Золотой школы. Глава великого клана без проблем ориентировался в этом замкнутом пространстве, уверенный ряв в сторону, где хорошо ощущал присутствие одного из сильнейших людей. Ты уверена, что чётко передала ему мой приказ?" вдруг спросил Белый Дракон у женщины, идущей по правую руку от него. "Во время инструктажа я разговаривала с каждой опорой мира лично, глава, включая даже наёмников," ответила не замедлительно та. "Но вы должны понимать, что мастер неуправляем, если дело касается сражений. Я всё ещё считаю, что его приглашение сюда было лишним." "Ты знаешь, что это была вынужденная мера," всей ещё хмурись ответил он. В любом случае у меня плохое предчувствие. Если вы правы насчёт мальчишки, то навредить ему не сможет даже старик, пожало плечами женщина. А если не правы, то какая в сущности разница? Конечно, мы лишаемся возможности захватить его без сопротивления, но зато сумеем лучше понять его силы и потенциал. В этот момент где-то далеко впереди комплекс содрогнулся от невероятного удара. Пол под их ногами заходил ходуном, наровя в любой момент взорваться. Часть стен, укреплённых небесным металлом, не выдержала этого удара и лопнула, выгибаясь ошмётками проводки, обломками металлоконструкций и треснувшие напольные плитки из всё того же небесного металла. По комплексу прокатилась удушливая волна магической энергии, из-за чего несколько человек из группы Белого дракона, в том числе и профессор Зеновьев, закашлялись кровью. И если бы не магический щит, выставленный опорами, этих людей убила бы одной лишь простой волной. Ну, похоже, началось. Бегом, скомандовал глава клана и первым бросился вперёд, туда, где им хорошо ощущалась появившаяся яростная сила. Загрохотали взрывы, в которых Белый дракон почувствовал отголоски силы не только своего недавнего противника, но и атаки клинка клана. Старик-таки нашёл себе достойного оппонента. Белый дракон нисколько не беспокоился за жизнь своего клинка. Ему, как никому другому, было известно, насколько старик живуч. Даже такой силы, что появилась в этом лабиринте коридоров, убить воина Апуру будет очень непросто. С каждой минутой интенсивность сражения всё нарастала. Дракон хорошо ощущал, что к схватке присоединяются новые и новые силы. И чем ближе они подходили к эпицентру, тем очевиднее становилось, что сражение не только не затихало, а разгоралось со всё большей мощью. Всем приготовиться. Зеновий Евгарин и все, кто не способен выдержать воздействие этой силы, оставайтесь здесь. под защитой стационарных магических щитов. Остальные за мной. Они рванули вперёд. Белый дракон, вныв, вытащил из складок пространства свой духовный клинок, понимая, что сейчас придётся использовать всё, что у него было. Это совершенно точно восьмой класс, если не выше, глава, гаркнула женщина, пытаясь перекричать разразившиеся по коридорам яростные громоподобные звуки сражения. Да, этот безумец действительно засунул в собственного внука такую сильную тварь. Кивнул на бегу белый дракон, сосредотачивая вокруг себя всю доступную магическую мощь. Чтобы поймать мальчишку, он должен вначале подавить это существо. Сюда. Изменения Яна главы школы заметил сразу. Взгляд парня поменялся в один миг, преобразившись из настороженно усталого в нечеловечески спокойный. В ту же секунду мужчина отскочил назад, собирая всю доступную силу. Он успел как раз вовремя. Парень двинул рукой, и в этот же миг магическая энергия вокруг него пошла пузырями, разрушая структуру пространства. Один из магов, что в этот момент сражался со Стрикум, неожиданно взорвался изнутри фонтаном крови, умирая за считанные мгновения. В узле его рухнувшего тела появился Янь с ходу атаковал второго мага. Благодаря смерти товарища тому удалось заблокировать первый удар Утренней звезды, но и только. Защитное плетение, сотканное магом, лопнуло, не выдержав силы удара, и в тот же миг из глаз и ушей мужчины хлынула кровь, а сам он осел на пол, присоединяясь к своему умершему секундаи ранее товарищу. Убив двух самых слабых противников, Ян попытался броситься на главу школы, который в этот момент собирал вокруг себя самый настоящий океан энергии. Но был остановлен появившимся за спиной стариком. Впервые с момента, как старик появился в этом мире, на его лице не было улыбки, лишь полная сосредоточенность. На этот раз он и не думал расслабляться. А ещё на смену привычным кастетам пришли два коротких клинка, больше похожих на самые обычные ножи, которыми любили пользоваться банды из панна больших городов Серебряного мира. Вот только в этих клинках сейчас бурлило столько убийственной энергии, сколько не снилось даже духовному оружию самых высоких уровней. Два стремительных движения, которые невозможно проследить обычным взглядом, и всё пространство коридора вздрагивает. По нему проносится сила самой смерти, колючей и неудержимой. Ян исчезает, словно раздвигая структуру пространства, и появляется перед лежащей Алисой за спиной у главы школы. Движением руки парень создаёт вокруг девушки своеобразный защитный кокон и отправляет её в складки пространства, тем самым защищая от убийственной энергии глимков, разлетающейся по всему критору. В это же время глава школы преображается. Кажется, что он вырастает как минимум на метр. Одежда становится белее снега, а сам мужчина взрывается магической силой. За его спиной изне откуда появляется десяток ярких слепящих огней. Мир в очередной раз переворачивается, и огни взрываются лучами слепящей энергии. Ян лишь небрежно взмахивает рукой и останавливает яркую вспышку, порождая взрыв невероятной силы прямо в сердце комплекса. От этого взрыва небесный металл, из которого было сделано строение, лопается, словно это самый обычный картон, и на месте, где происходит сражение, образуется кратер размером с небольшое футбольное поле. Магическая сила, использованная Утренней звездой, вырывается из-под земли и в мгновение ока уничтожает часть здания первого факультета. Впрочем, это лишь на некоторое время останавливает старика и главу школы. Оба, не сговариваясь, бросаются на Яна. Из-за всё ещё работающих якорей реальности, сохраняющих неизменной саму структуру мира и запрещающих использование магии пространства, Утренней звезде приходится принять сражение. Подняв руку над собой, Ян с явным усилием сжимает ее в кулак, а затем с напряжением бросает собранную магическую силу вниз, на двух своих оппонентов. Воздух вспыхивает рукотворным синим пламенем. Все пространство колоссальной воронки захватывает огонь. Еще секунды и магия на полной скорости сталкивается вначале с защитным щитом главы, который под действием этой атаки ощутимо прогибается, но выдерживает, а затем обрушивается на старика. Клинки в его руках загораются синим магическим светом, и он, взмахнув ими крест-накрест, разрывает плетение Утренней звезды, прорываясь вперёд, прямо к Яну. К сожалению, не без повреждений. На этот раз видно, что удар звезды нанёс ощутимые травмы убийце белых драконов. Скорость его значительно уменьшилась, а из глаз потекли две тонкие струйки крови, на которые старик не обратил никакого внимания. В прах вернитесь. С пафосом рявкнул Звезда и ударил кулаком вперёд, прямо в сторону бегущего к нему старика. Реальность перед кулаком Яна в момент атаки лопнула, обнажая темноту изнанки. Само пространство пошло волнами, сжимаясь и расширяясь, и словно пружина вдруг распрямилась, ударяя по бегущему убийце. В самый последний момент глава школы успевает вмешаться и, используя замысловатый пас рукой, создаёт прямо перед стариком колоссальную магическую линзу. В момент удара эта линза с жалобным звоном лопается, разбрасывая вокруг тебя шмётки магической силы, но каким-то образом умудряется изменить направление удара, и тот уходит куда-то высоко в небо, взрываясь там вослепительной вспышке. В этот же момент глава школы падает на колени. Его рука, которую он создавал защитное плетение изломана в нескольких местах, а сам мужчина с трудом переводит дыхание от боли, но своей воли он добивается. Старик оказывается прямо перед Яном с занесенными клинками и обрушивает их на замершую утреннюю звезду. Кыш. Звезда, не глядя, отмахивается от убийцы, из-за чего один из его ножей лопается, осыпаясь осколками. А сам старик отлетает, словно снаряд, выпущенный из прощи, на сотню метров назад, с силой прикладываясь об оплавившуюся до состояния стекла землю воронки. Что же касается Утренней Звезды, то он разворачивается на месте и с улыбкой смотрит на появление новых гостей, и, похоже, главное препятствие к его побегу белого дракона.